Издательство Эксмо. Юрий Бондарев. Горячий снег. Глава 1. Кузнецову не спалось. Всё сильнее стучало, гремело по крыше вагона, вьюжно ударяли нахлёсты ветра. Всё плотнее забивало снегом едва угадываемое оконце над днарами. Паровоз с диким, раздирающим метель рёвом гнал эшелон в ночных полях, в белой, несущейся со всех сторон мути. И в гремучей темноте вагона сквозь мёрзлый визг колёс, сквозь тревожные всхлипы, бормотание во сне солдат был слышен этот непрерывно предупреждающий кого-то рёв паровоза. И чудилось Кузнецову, Что там впереди за метелью уже мутно проступало зарево горящего города. После стоянки в Саратове всем стало ясно, что дивизию срочно перебрасывают под Сталинград, а не на западный фронт, как предполагалось в начале. И теперь Кузнецов знал, что ехать оставалось несколько часов. И натягивая на щёку жёсткий, неприятно влажный воротник шинели, он никак не мог согреться, набрать тепло, чтобы уснуть. Пронзительно дуло в невидимые щели заметённого оконца, ледяные сквозняки гуляли по нарам. Значит, я долго не увижу мать, съёживаясь от холода, подумал Кузнецов. Нас провезли мимо То, что было прошлой жизнью, летние месяцы в училище в жарком пыльном Актюбинске с раскалёнными ветрами из степи, с задыхающимися в закатной тишине криками и шаков на окраинах, такими ежевечерне точными по времени, что командиры взводов на тактических занятиях, изнывая от жажды, не без облегчения сверяли по ним часы. марши в выдуряющем зное, пропотевшие и выжженные на солнце до бела гимнастёрки, скрип песка на зубах, воскресное патрулирование города в городском саду, где по вечерам мирно играл на танцплощадке военный духовой оркестр. Затем выпуск в училище. Погрузка по тревоге осенней ночью в вагоны Угрюмый в диких снегах лес, сугробы землянки формировочного лагеря под Тамбовом, потом опять по тревоге на морозно-разовеющем декабрьском рассвете спешная погрузка в эшелон и наконец отъезд. Вся эта зыбкая, временная, кем-то управляемая жизнь потускнела сейчас, оставалась далеко позади в прошлом. и не было надежды увидеть мать, а он совсем недавно почти не сомневался, что их повезут на запад через Москву. — Я напишу ей, — с внезапно обострившимся чувством одиночества подумал Кузнецов, — и все объясню, ведь мы не виделись девять месяцев. А весь вагон спал. Под скрежет, виск, под чугунный гул разбежавшихся колес. Стены туго качались, верхние нары мотало бешеной скоростью эшелона. И Кузнецов, вздрагивая, окончательно прозябнув на сквозняках возле оконца, отогнул воротник, с завистью посмотрел на спящего рядом командира второго взвода лейтенанта Довлатяна. В темноте нар лица его не было видно. — Нет, здесь, возле окна, я не усну. Замерзну до передовой, — с досадой на себя подумал Кузнецов и задвигался, пошевелился, слыша, как хрустит иней на досках вагона. Он высвободился из холодной, колючей тесноты своего места, спрыгнул с нар, чувствуя, что надо обогреться у печки, спина в конец окоченела. В железной печке сбоку закрытой двери — мерцающий толстым инеем, давно погас огонь, только неподвижным зрачком краснело поддувало. Но здесь, внизу, казалось было немного теплее. В вагонном сумраке этот багровый отсвет угля слабо озарял разнообразно торчащие в проходе новые валенки, котёлки, весь мешки под головами. Дневальный Чибесов неудобно спал на нижних нарах, прямо на ногах солдат. Голова его до верха шапки была упрятана в воротник, руки засунуты в рукава. Чибесов позвал кузнецов и открыл дверцу печки, повеившей изнутри еле уловимым теплом. Всё погасло. Чибесов. Ответа не было. Дневальный, слышите? Чибесов испуганно вскинулся. Заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута, стянута тесёмками у подбородка. Ещё не очнувшись от сна, он пытался оттолкнуть ушанку с лба, развязать тесёмки, не понимающий и робко вскрикивая: "Что это я? Не как уснул?" Ровно оглушила меня беспамятством: "Извиняюсь я, товарищ лейтенант. Ух, да косточек пробрало меня в дремотце". Заснули и весь вагон выстудили, сказал с упрёком Кузнецов. Да не хотел я, товарищ лейтенант. Не взначай, безумы슬но забормотал Чебишев. Повалило меня. Затем, не дожидаясь приказания Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил с пола доску, разломал её о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом без толкова, будто бока чесались, Двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками заползал огонь. Ожившее, запачканное сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность. "Я теперь, че, товарищ лейтенант, тепло нагоню, накалим ровно в баньке будет". Изяпся я сам за войнута. Ох, как изяпся, каждую косточку ломит, слов нет. Кузнецов сел напротив раскрытой дверцы печки. Ему неприятна была преувеличенно нарочитая суетливость Дневального, этот явный намёк на своё прошлое. Чибисов был из его взвода, и то, что он со своим неумеренным старанием всегда безотказный прожил несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость. Чибисов мягко, по бабье, опустился на нары. Непроспанные глаза его моргали. — В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант. По сводкам-то, какая мясорубка там! — Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего. Приедем, увидим, что за месорубка. Вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в огонь. А вы что, боитесь? Почему спросили? Э, «Да, можно сказать, того страху нету, что раньше. Фальшиво весело ответил Чибисов и, вздохнув, положил маленькие руки на колени. Заговорил доверительным тоном: Как бы желая убедить Кузнецова. После, как наши из плена от меня освободили, поверили мне, товарищ лейтенант. А я цельных 3 месяца ровно щенок в дерьме у немцев просидел. Поверили. Война вон какая огромная. Разный народ воюет. Как же сразу верить-то? Чебисов скосился осторожно на Кузнецова. Тот молчал, делая вид, что занят печкой, обогреваясь ее живым теплом. Сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой дверцей. «Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант? Не говорил я вам, а сказать хочу. Во враг нас немцы загнали, под вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли, окружили, а у нас и снарядов уж нет... Комиссар полка наверх своей эмки выскочил с пистолетом, кричит: "Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!" И выстрелил себе в висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьём людей душат. Тут ты, полковник. И ещё кто-то. А потом что? спросил Кузнецов. Я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «Хэнде-Хох» и повели. «Понятно», — сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила, что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе. «Так что, Чибисов, они закричали «Хэнде-Хох» и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?» Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой. Молодой вы очень товарищ лейтенант. Детей, семьи у вас нет, можно сказать. Родители, не бойсь. Причём здесь дети, проговорил смущенным Кузнецов, заметив на лице Чибисова тихое, виноватое выражение и прибавил: "Это не имеет никакого значения". Как же не имеет, товарищ лейтенант. Ну, я, может быть, не так выразился. Конечно, у меня нет детей. Чебисов был старше его лет на 20. Отец, Папаша, самый пожилой во взводе. Он полностью подчинялся Кузнецову по долгу службы. Но Кузнецов теперь по минутно, помня о двух лейтенантских кубиках в петлицах, сразу обременевших его после училища новой ответственностью, всё-таки каждый раз чувствовал неуверенность, разговаривая с прожившим жизнь Чебисевым. Ты что, ли не спишь, лейтенант? Или помярещилось? Печка горит, раздался сонный голос над головой. Послышалась возня на верхних нарх. Затем грузно по Медвежьи спрыгнул к печке старший сержант Уханов, командир первого орудия из взвода Кузнецова. — Замерз, как цуцик! Греетесь, славяне? — спросил протяжно зевнув Уханов. — Или сказки рассказываете? Вздрагивая тяжелыми плечами, откинув полу шинели, он пошел к двери по качающемуся полу. С силой оттолкнул одной рукой загремевшую громоздкую дверь, прислонился к щели, глядя в метель. В вагоне вьюжно завихрился снег, подул холодный воздух, паром понесло по ногам. Вместе с грохотом, морозным взвизгиванием колес ворвался дикий, угрожающий рев паровоза. Эх, и волчья ночь, ни огня, ни Сталинграда, подёргивая плечами, выговорил Уханов и с треском задвинул обитую по углам железом дверь. Потом, постуков в валенками, громко и удивлённо крякнув, подошёл к уже накалившейся печке. Насмешливые светлые глаза его были ещё налиты дрёмой, снежинки белели на бровях. Присел рядом с кузнецовым, потёр руки, достал кисет и, вспоминая что-то, засмеялся, сверкнул передним стальным зубом. Опять ж ротва снилась. Ни то спал, ни то не спал, будто какой-то город пустой. А я один. Вошёл в какой-то разбомбленный магазин. Хлеб, консервы, вино, колбаса на прилавках. — Вот, думаю, сейчас рубану. Но замерз, как бродяга под сетью, и проснулся. — Обидно. — Магазин целый. Представляешь, Чибисов? Он обратился не к Кузнецову, а к Чибисову, явно намекая, что лейтенант не чита остальным. — Не спорю я с вашим сном, товарищ старший сержант, — ответил Чибисов и втянул ноздрями теплый воздух. точно шёл от печки ароматный запах хлеба, кротко поглядев на Ухановский кисет. А ежели ночью совсем не курить, экономия, обратно же. Сокруток 10. Э, громный дипломат ты, Папаша, сказал Уханов, сунув кисет ему в руки. Свёртывай хоть толщиной в кулак, на кой дьявол экономить? Смысл Он прикурил и выдохнув дым, поковырял доской в огне. А уверен я, братцы, на передовой с жаротвоей будет получше. Да и трофеи пойдут. Где есть фрицы, там трофеи, и тогда уж щебисов не придётся всем колхозом подметать до поёк лейтенанта. Он подолнул сигарку, соощрился. Как, Кузнецов? Не тяжелы обязанности отца-командира, а? Солдатам легче, за себя отвечай. Не жалеешь, что слишком много гавриков на твоей шее. Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звание, сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов. Может, объяснишь? Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам. Ион прибыл в полк в звании старшего сержанта. Зачислен был в первый взвод командира Марудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова. Всю жизнь мечтал, добродушно усмехнулся Уханов. Не в ту сторону меня понял, лейтенант. Ладно. Здремнуть бы минуток 600. Может, опять магазин приснится, а? Ну, брацы, если что, считайте не вернувшимся из атаки. Уханов швырнул окурок в печку, потянулся, встав в косолапо, пошел к нарам, тяжеловесно вспрыгнул на зашуршавшую солому, расталкивая спящих, приговаривал «А ну-ка, братцы, освободи жизненное пространство!» И скоро затих наверху. «Вам бы тоже лечь, товарищ лейтенант», — вздохнув, посоветовал Чибисов. «Ночь-то короткая, видать, будет». «Не беспокойтесь, заради Бога!» Кузнецов, спылающим у печного жара лицом, тоже поднялся, выработанным строевым жестом оправил кобуру пистолета, приказывающим тоном сказал Чибисову, «Исполняли бы лучше обязанности дневального!» Но, сказав это, Кузнецов заметил оробелый, ставший пришибленным взгляд Чибисова, ощутил неоправданность начальственной резкости — Командиному тону его 6 месяцев приучали в училище, и неожиданно поправился в полголоса. Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите? Ясненько, товарищ лейтенант. Не усомливайтесь, можно сказать, спокойного сна. Кузнецов влез на свои нары в темноту, не согретую ледяную, скрипящую, дрожащую от неистового бега поезда. и здесь почувствовал, что опять замерзнет на сквозняке. А с разных концов вагона доносились храб, сопение солдат. Слегка потеснив спящего рядом лейтенанта Довлатяна, сонно всхлипнувшего, по-детски зачмокавшего губами, Кузнецов, дышав поднятый воротник, прижимаясь щекой к влажному колкому ворсу, зябко стягиваясь, коснулся коленями крупного как соль инея на стене и от этого стало ещё холоднее с влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома железисто пахли промёрзшие стены и всё несло и несло в лицо тонкой и острой струёй холода из забитого метельным снегом сиреющего оконца над головой А паровоз, настойчивым и грозным ревом раздирая ночь, мчал эшелон без остановок в непроглядных полях, ближе и ближе к фронту.